Эпилог. Цветы с квантового поля. Большинство людей без возражений принимают тот факт, что их тела имеют определенное начало и неотвратимо движутся к назначенному концу. Каждый из нас начинал свою жизнь в матке, как одна клетка, и окончит прахом в пыли, перейдет из праха в прах. Однако во всем этом есть и философская составляющая, а не только голые факты. Человеческое тело не имеет определенного начала или конца. Оно каждый день снова и снова создает себя само. Это значит, что каждую минуту происходит рождение и смерть, когда мы добавляем к праху еще одну частичку. Если мы все время себя создаем, то никогда не поздно начать строить свое тело таким, как нам хочется, взамен того, в котором мы застряли по собственной ошибке. Каждый сделанный нами вдох является актом творения. Молекулы воздуха движутся хаотично и произвольно. Если они случайно попадают в наше тело, они волшебным образом приобретают назначение и идентичность. Может ли быть более созидательный акт? Представим, что происходит с отдельным атомом кислорода, который мы вдохнули. За несколько тысячных долей, секунды, он проникает через влажные полупрозрачные легочные мембраны, затем немедленно присоединяется к гемоглобину внутри одного из красных кровяных телец. В один момент происходит поразительное превращение, Клетка крови меняет цвет от темно-синего, почти черного, бедного кислородом гемоглобина до ярко-красного цвета, обогащенного гемоглобина. И беспризорный атом кислорода вдруг становится частью вашего тела. Он пересек невидимую границу между жизнью и смертью. В течение следующих 60 секунд этот атом кислорода вместе с кровью пройдет по всему вашему телу. Если вы активно двигаетесь, то этот путь займет лишь 50 секунд. За это время около половины нового кислорода в теле уйдет из крови в клетки почек, двуглавой мышцы, в нейроны или другие ткани. Атом будет находиться в вашем теле от нескольких минут до года, чтобы поддерживать функции организма. Он может стать частью ваших счастливых мыслей, если свяжется с нейромедиатором. Нейромедиатор – молекула, передающая импульс между нервными клетками или от нервных клеток к клеткам других тканей. Он может передать через вас импульс страха или сцепиться с молекулой адреналина. Он может вместе с глюкозой послужить питанием для клетки мозга или принести себя в жертву вместе с белой клеткой крови, когда она атакует вредную бактерию. Это движение реки жизни и реки тела с предельной текучестью, осмысленностью и созидательностью. Теперь, когда мы знаем принципы Аюрведы, становится понятно, что наша ответственность за самих себя тоже способна созидать. Мы попали в этот мир, чтобы каждый день создавать новую вселенную. Создание самого себя – это потрясающая и захватывающая работа. С каждым вздохом вы приводите в контакт с воздухом 5 триллионов красных частиц крови. Каждая частица содержит 280 миллионов молекул гемоглобина. Каждая молекула гемоглобина может присоединить и транспортировать 8 атомов кислорода. Если считать, что каждый атом кислорода – это новая структурная единица вашего тела, тогда с каждым вдохом вы получаете 11 умножить на 10 в 21 степени, или 11 секстиллионов, новых кирпичиков, которые будут доставлены к разным частям вашего тела. Все они будут встроены в ваш организм точно и аккуратно, и ни один новый кирпичик не нарушит положение старого. Так плавно и без усилий, как течет река, старые частицы освободят место для новых. Единственная причина того, что мы все сегодня не совсем здоровы, заключается в том, что мы все время ставим новые кирпичики в одни и те же старые ячейки. Почему мы так делаем? В конечном счете, это вопрос того, как мы себя воспринимаем, вопрос самосознания. Если вы внимательно посмотрите на свою жизнь, то поймете, что посылаете своему телу сигналы, основанные на одних и тех же старых представлениях – страхах, желаниях и привычках. Поэтому вы прикованы к тому же самому старому телу. Как правильно управлять своей жизнью? Новые кирпичики, которые поступают в наше тело, не просто попадают на любое свободное место, они располагаются в нужном месте частицей внутреннего разума, который знает, как строить наше сердце, почки, кожу, энзимы, гормоны. ДНК и все остальное. Этот разум буквально бесконечен, и он полностью под нашим контролем. Мы концентрируемся на квантовом поле и пытаемся использовать его бесконечные возможности для того, чтобы заниматься созиданием. Любая мысль, которая приходит нам в голову, это просто сфокусированный луч внимания, который посылается к квантовой сущности. Всего лишь несколько лучей или мыслей способны сделать жизнь немного дольше и лучше. Вы можете прибавить в среднем 5 лет к своей жизни, если бросите курить. Вы можете получить еще несколько лет, если избавитесь от лишнего веса за счет правильного питания и физкультуры. Но эти узкие лучи сфокусированного внимания не являются всесильными. Они не сделают вас совершенно здоровыми. Они не увеличат вашу жизнь в 2 или в 10 раз. И если даже это было бы возможно, качество вашей жизни осталось бы прежним. Ранее я говорил, что нужно серьезно изменить свое мышление, чтобы задействовать весь потенциал квантовой природы своего тела. Как же это сделать? Ответ удивительно прост. Создание новой личности – это проект гигантской сложности, но с ним можно справиться, если выделить несколько основных процессов и каждый день их контролировать. Питание. Питание – созидательный акт, при котором сырая материя окружающего мира становится частью нашего тела. Для того, чтобы быть уверенным, что процесс идет правильно, нужно лишь знать свой тип и придерживаться правильного рациона. Вернитесь к разделу, где описывается питание для вашего типа, и переслушивайте его до тех пор, пока информация не осядет у вас в голове, и вы не усвоите основные принципы. Питайтесь по этим правилам свободно и с удовольствием. Пищеварение и усваивание. Пищеварение и усваивание – созидательные акты, которые преобразуют кирпичики материи в живые ткани. Жар метаболизма вашего тела, его огни управляет обоими процессами и отлично их координирует. Вернитесь к разделу про агни, разберитесь, как функционирует ваш собственный тип и регулярно уделяйте внимание вашему метаболизму. Выделение. Выделение тоже созидательный акт, который очищает тело. Удаляет непереваренные части пищи, скопление токсинов и другие старые кирпичики. Можно улучшить выделение, если соблюдать распорядок дня и проходить очистительные процедуры аюрведы. В разделе «Об агни» мы обсуждали очистительные травяные сборы. Хорошо помогает также сатвическая диета, поскольку она сводит к минимуму количество еды, которое загрязняет организм. Если есть возможность, проходите панчакарму раз в год, лучше три раза, по одному разу на каждый сезон. Это самая лучшая процедура для того, чтобы регулировать выделение. Дыхание. Дыхание относится к созиданию больше, чем все остальные элементы в нашем теле, поскольку оно задает базовый ритм нашей жизни и тем самым управляет всеми остальными ритмами. Правильное дыхание настраивает наши клетки на природные ритмы. И чем ровнее и чище наше дыхание, тем в большее согласие с природой мы приходим. Многие процедуры аюрведы помогают привести дыхание в норму подходят все виды упражнений трех дож, такие как легкая пранаяма или уравновешивание дыхания, которое вы можете выполнять по несколько минут каждый день. В заключение мы можем обобщить все эти отдельные положения. Живите в согласии со своей квантовой природой. Это самый главный акт, который создает и поддерживает жизнь. Если вы живете в согласии со своей квантовой сущностью, все ваши каждодневные дела – как и составные части жизнедеятельности – дыхание, питание, переваривание, усваивание и выделение – будут проходить одинаково гладко и правильно. Для того, чтобы этого достичь, нужно пройти трансцендентацию, вступить в контакт со своим квантовым уровнем. Прослушайте раздел медитации и включите в свой режим дня несколько минут утром и вечером для гармонизации, настройки своего разума. Согласно Айурведе, Именно по такому пути обычное существование подводится к более высоким задачам. Если делать все правильно, то организм будет стремиться к равновесию и тянуть за собой все остальное. На квантовом уровне мы все, выдающиеся мастера-созидатели, нужно только следовать первоначальному разуму, своей прокрите, и непостижимый сложный организм будет функционировать безупречно и постоянно, подобно тому, как сменяются сезоны, наступают приливы и отливы, сияют в космосе звезды. Зыбь в океане разума. По своей сути, наука о жизни является очень личной, и каждому человеку она дает надежду и уверенность в своих силах. Она позволяет нам лучше разобраться в себе. Теперь мы можем отпустить вас с этим знанием в свободное плавание. Возможно, когда вы начали слушать эту книгу и услышали словосочетание «совершенное здоровье», вы были слегка шокированы. Каждый человек знает, что он не всегда будет здоровым и рано или поздно заболеет. Трудно найти того, кто с этим не согласится. Но мудрецы-айюрведы смотрели на жизнь по-другому. Одна из вет гласит, «Наша обязанность по отношению к роду человеческому – быть абсолютно здоровыми, потому что мы – зыбь в океане разума, и когда болеем, нарушаем гармонию космоса». Теперь вам должно быть понятно, на чем основано это утверждение. Неверно рассматривать себя как отдельный организм, который занимает 6 кубических футов объема и существует в течение 7 или 8 десятилетий. На самом деле мы являемся частицей единого космического организма, которая имеет право на все привилегии, которые положены по космическому статусу, в том числе и совершенное здоровье. Природа дала нам разум, поэтому мы способны понять эту истину. Другой ведический стих гласит, «Разумность, которая есть у тела внутри, есть высшая и абсолютная гениальность природы. Она отражает мудрость космоса. Эта гениальность внутри нас, она часть нашего изначального внутреннего образа, который нельзя разрушить. На уровне квантовой механики нет четкой границы, которая отделяет нас от остального мира. Каждый из нас находится в равновесии между бесконечно большим и бесконечно малым. Те же самые атомы водорода – которые найдены в сердцах звезд и существуют по меньшей мере 5 миллиардов лет, присутствуют и внутри нас. Нейтрино, миллионы которых прошивают земной шар каждую секунду, также бывают нашей частью на какое-то мгновение. Нейтрино – нейтральная частица, не имеющая массы покоя, то есть способная существовать только в движении. Масса движущихся нейтрино также очень мала, по сравнению с массой даже самых легких частиц. Здесь речь идет о характерной особенности нейтрино. Оно очень слабо взаимодействует с чем-либо. Космические нейтрино пролетают земной шар насквозь, и лишь малая их часть поглощается его веществом. Мы являемся живой рекой атомов и молекул со всех концов Вселенной. Мы – это сгустки энергии, волны которые простираются до границ единого поля. Мы есть средоточие разума, который невозможно исчерпать, потому что природа в целом неисчерпаема. Аюрведа вышла на сцену вовремя, в тот момент, когда современная физика обратилась к магии сил природы. Идеи о том, что мироздание представляет собой живой организм, который дышит и мыслит, высмеивались еще поколения назад. Но сейчас они имеют полное право стать базовым принципом новой науки. Если это сбудется, то очень скоро Аюрведа может быть признана в качестве новой, квантовой медицины. Современный человек вовсе не обязан болеть. Но часто теряют здоровье по собственной вине, ведь природа не создала бактерий или вирусов, которые бы вызывали сердечные приступы, диабеты, рак, артрит или остеопороз. В значительной степени это сомнительное в своей целесообразности порождения человека. Но то, что человек создал, он может также и уничтожить. Если эта книга помогла вам направить свой разум на путь самопознания, вы сможете освободиться от плена собственных представлений. Если тело, которое на первый взгляд выглядит тяжелым и неповоротливым, может преодолеть такой путь, то что мешает вам достичь намного больших результатов? Мы больше не будем просто мечтать о свободе от болезней, на которые тело обречено. Мы на самом деле станем свободными и будем жить в теле настолько совершенным, насколько совершенны наши стремления.